Глава 25. После встречи с Лерой я никак не могла избавиться от отвратительного чувства, поселившегося в груди. Бесконечное сожаление и печаль от понимания того, что 15 лет жизни я отдала жестокому и лицемерному человеку. Любил ли меня когда-то Паша? Я не знала. Не сомневаясь в нем ни минуты все эти 15 лет, Сейчас я находилась в полном недоумении. Правда, оказалась настолько отвратительной и неприглядной, что даже при мысли о недавних событиях меня до сих пор бросала в дрожь. Я так спешила уехать из города, что не стала откладывать поездку до утра, а забрав рюкзак с вещами из квартиры, села в машину и рванула к маме и детям. В поселке я была уже ранним утром. И лишь обняв сонного Даньку, увидев довольную улыбку Маши, съев мамины сырники и выпив ее травяной чай, я почувствовала себя намного лучше. В городе без них было слишком тяжело и дальше оставаться сильным. До вечера время пролетело незаметно. Мы сходили на пляж, потом съездили в супермаркет и закупились продуктами на следующие две недели. К вечеру После вкусного ужина, когда все разошлись по своим комнатам, я взяла бутылочку светлого пива и вышла на пляж. Небо, исполосованное закатом, поднимало во мне тоску. Бесконечно красивое и в то же время невыносимо одинокое, так же, как и моя душа. Опустившись на все еще горячий песок, сделала глоток прохладного напитка, телефон в руках ожил. Рита. Сегодня снова после обеда пустая витрина. Как Ио дала указание девочкам на завтра подготовить в два раза больше выпечки. Только попробуй возразить. Плавай там и загорай. Пусть в понедельник ты будешь еще красивее. Улыбнувшись, спрятала телефон. Посмотрела в сторону соседнего дома. В груди. Тут же сдавила при мысли о его хозяине. Подумать только, но в этом поселке единственный дом, подошедший нам, оказался именно этот, соседствующий с владениями Барского. В этот момент калитка открылась, и из нее вышел мужчина. На незнакомце была бейсболка, он был одет просто футболкой и спортивные штаны. Сжимая в одной руке с Насти, он направился прямо к пришвартованной неподалеку лодке. Кто-то живет в этом доме? Он не похож на вора, ведет себя слишком расслабленно. и любопытством, я направилась к нему. Вблизи он оказался намного моложе, чем я предполагала изначально. «Извините», — проговорила негромко, боясь напугать его. Мужчина как раз укладывал с Настей в лодку и обернулся на звук. «С недельной щетиной» с обветренной кожей лица, но с добрыми зелеными глазами. Он показался мне смутно знакомым. «Вы живете в этом доме?» Он кивнул, поправляя кепку. Внимательный взгляд сканировал меня. «Но этого не может быть!» Я смущенно улыбнулась. «Этот дом принадлежит моему другу, и несколько недель назад я жила в нем». Его брови замкнулись на переносице. Он нахмурился, а после так широко улыбнулся. «Ты ведь Марго, верно?» «Вы знаете меня?» Мужчина усмехнулся и снял кепку, предоставив моему взору копну спутанных рыжих волос. «Константин Ветров, лучший друг Олега в студенческое время!» Лицо запылало. «Оказывается, я так мало знаю про Барского!» «Простите, но я плохо помню студенческие...» Он махнул рукой, усмехнувшись. «Да знаю я, что не помнишь меня. Ты ж в то время только на Левина смотрела». Ошарашенная и растерянная, я не могла подобрать слов и собраться с мыслями, чтобы продолжить диалог. Он опустил взгляд на бутылку пива, зажатую в моей руке. «Не сильно спешишь?» «На самом деле рад встретить тебя и немного поболтать. У меня как раз улов сегодня хороший. Что насчет ухи?» Я пожала плечами, еще больше растерявшись. Прочитав ход моих мыслей, мужчина примирительно улыбнулся. «Ладно, сиди здесь. Я сейчас приду». Спустя десять минут Константин подошел ко мне, ожидающий его у воды. Он был весь загружен скарбом. На плече несколько увесистых продолговатых сумок, рюкзак и небольшой холодильник в руке. Расставив передо мной складной столик, он достал из переносного холодильника пару банок пива и тарелку с нарезкой из соленой рыбы и колбасы. Понимаю, что испугалась со мной в дом идти, поэтому порадовать могу только этим. Уху здесь неудобно есть. Я улыбнулась и осторожно опустилась в разобранный для меня стул. К этому времени удалось хоть немного справиться с растерянностью. «Прости, но все же, как ты оказался в доме Олега?» Сделав глоток прохладного напитка, мужчина поморщился и задумчиво посмотрел на линию горизонта. Пальцы его рук были потрескавшимися от ветра, под ногтями были следы мазута, не могу представить, что должно связывать его и Барского. Я здесь бываю несколько раз в году. Олег дает ключи, я присматриваю за домом. Работаю вахтовым методом, а в выходные особо деть себя некуда. Развелся год назад. Жене оставил квартиру на новую, пока не накопил. Да и Олегу плюс. Присматриваю за домом, поддерживаю в нем жизнь. Пусть и не постоянно. Его рассказ звучал складно, и у меня не было причин не верить мужчине. К тому же я рада была встретить кого-то близкого, коллегу и далекого от меня. Как бы ни старалась держаться и убеждать себя в обратном, я скучала. И мне очень хотелось поговорить о барском с кем-то, кто хорошо его знает. «Я почти не помню тебя, но ты говоришь так, словно знаешь меня». Мы виделись с тобой несколько раз, но Барский всю жизнь только за тобой и таскался. Он говорил об этом так легко и непринужденно, а мне захотелось провалиться под землю от стыда. Подумай только, в бизнесе конкурентов щелкает, огромные деньги зарабатывает, а с бабой не может ладу дать. Грубоватая манера разговора собеседника немного отрезвила. В ответ на мой негодующий взгляд он примирительно поднял ладони. «Прости», — я отвела взгляд. Море сегодня было по-особенному, спокойно, словно не хотело отвлекать своим шумом от чего-то важного. Странно, все вокруг знали о его любви, кроме меня. Подумать только. А я все это время была в неведении. С губ сорвался нервный смешок. «Ничего удивительного». Олег просто никогда это не показывал. Он ведь тебя Паше уступил. Что значит уступил? Я ведь не вещь. Не вещь, кивнул мужчина, ничуть не смутившись моему замечанию. Но Пашка всегда тем еще дерьмом был. Привык, что Олег уступает ему во всем. Вот и тебя увел прямо из-под носа. Я не могла понять смысла его слов. Что значит увел? Мы с Пашей познакомились первыми. «Дай угадаю», — засмеялся мужчина. «Под дождем на остановке?» Я удивленно замерла. Костя стянул бейсболку и провел ладонью по спутанной копне рыжих волос. «Это Олег был, а не Паша. Олег тогда тебе свою олимпийку отдал и зонтик у Катюхи отобрал и тебе вручил. Мы как раз из автобуса выходили толпой». Он тебя увидел, стоит, говорит, мерзнет в белой юбке, вся грязью забрызганная, как осиновый лист на ветру трясется. Не смог мимо пройти. Тогда и втюрился в тебя с первого взгляда. Каждое его слово словно пощечина по лицу. Все тело словно одеревенело. Десятки глупых фраз, похожих на не может быть, и я ведь все помню, крутились на языке, но я... Продолжала упорно молчать. Понимание масштаба катастрофы сломало меня. Я нуждалась в небольшом количестве времени, чтобы осознать свою ошибку. 15 лет назад. Ледяной дождь бил по лицу и по телу, усиливаясь порывами ветра. Все спешили запрыгнуть в салон подошедшего автобуса, а я все никак не могла унять слез. Разве мог быть этот день более ужасным? Провалила экзамен, да еще и сообщаги едва не выгнали. Что теперь делать? Поток грязных брызг от дороги заставил вздрогнуть. Мимо проехала красная Хонда, окатив мое белое платье. Опустив глаза, увидела, как расплывается серое пятно на подоле. Сгуб сорвался всхлип. Эй, Белоснежка, не плачь!» раздался над головой смеющийся голос. Я увидела выходящую толпу парней из автобуса. Один из них в черной кепке, закрывающий половину лица и из-за раздражения обаятельной улыбкой на губах, расстегнул молнию Олимпийки и, на секунды не мешкая, обнял меня. «Эй, ты что делаешь?» Я попыталась отстраниться. «Не брыкайся! Так намного лучше!» Усмехнулся, завязав куртку на моей талии. Не обращая внимания на мои попытки ее снять, потянул руку к друзьям и не весть, откуда достал зонтик. «Держи, а то заболеть недолго!» Опешив, я стояла и смотрела на черный сложенный зонтик с мелким ромбом по краям. Тело грела чужая спортивная куртка. Одновременно с этим закрывая уродливое пятно на моей юбке. Опомнилась я лишь спустя несколько минут. Хотела поблагодарить своего спасителя и узнать его имя, чтобы вернуть куртку в универе. Но когда я подняла глаза, то увидела лишь его удаляющуюся спину. Два дня спустя. Это было ужасно. Вокруг все танцевали и пели, а мне даже алкоголь не мог поднять настроение. С экзаменом все решилось. Да и с общагой уладили но даже это не могло порадовать меня теперь. Я все никак не могла перестать думать о своем спасителе, о том улыбчивом мальчишке, пришедшем мне на помощь. На нем была кепка, и я не рассмотрела его лица. Встречу ли я его еще снова? Запомнил ли он меня? Осознавать, что ты абсолютно беспомощен, ужасно раздражало. «Эй, красотка, пошли танцевать!» Раздалось самоуверенное справа. Обернувшись, с досадой посмотрела на высокого брюнета, так нагло нарушавшего мое личное пространство и покой. «Не танцую!» – буркнула в ответ и сделала глоток пива. С досадой посмотрела перед собой, выискивая Ритку. «Стоило нам заявиться на вечеринку, подруга забыла обо мне. Танцует и веселится» а я понятия не имею, что здесь забыла. «Даже со мной не станешь?» Он подошел еще ближе и вклинился между мной и Катей Свиридовой с третьего курса. Облокотившись рукой об стойку, принялся сверлить меня взглядом. Моей выдержке хватило чуть больше минуты. «Может, ты подальше отойдешь? А еще лучше, кого другого пригласишь, а...» «Правда, нет настроения на твои подкаты!» После моих слов он выглядел раздосадованно. «Я вообще-то спас тебя на днях, пожертвовал своей курткой, а ты даже потанцевать со мной не хочешь!» Я замерла в удивлении. «Это ты?» Он кивнул, улыбнувшись. «Я и куртка моя!» Смущенно опустив глаза, Растегнула молнию куртки, которую не снимала все эти несколько дней. Она так приятно пахла. Я подозрительно сощурилась. Алкоголь в крови придавал мне храбрости. «Докажи», — заявила, гордо задрав подбородок. «Не знаю почему, но мне жуть, как не хотелось отдавать ее». «Легко. Там справа у кармана дырка. Сигареты прожег». Я опустила глаза и поискала искомый дефект. Как он и сказал, у правого кармана была небольшая дырка. — Так значит, это ты? — проговорила с грустью и, скинув с плечи олимпийку, протянула парню. Сразу же стало холодно. Он улыбнулся в ответ. — Оставь себе. Мне нужно намного больше, чем эта куртка. Он снова застал меня врасплох. — Что нужно? проговорила шепотом. Он спрыгнул со стойки и приблизился так, что мои колени упирались в его бедра. От парня пахло жвачкой и сигаретами. «Мне нужна ты, Марго!» «Вся ты! И навсегда!»